тили бом закрой глаза скорее, кто-то ходит за и стучится в двери. Дили -дили Глава 12 в которой от меня снова кто-то что-то хочет. Не знаю, может, конечно, на меня так повлияли новое детское тело и новый закрытый мир, но у нас со смертью появилось слишком много разногласий. Честно говоря, и представить такого прежде не мог. Если раньше в некоторых моментах просто промолчал бы, то теперь с послушанием явно имелись проблемы. В первую очередь ребром стал вопрос о моем чудесном исцелении. «Смерть упорно считала, будто я должен оставаться дурачком еще некоторое время. Года два-три. Мол, так будет удобнее. Причина та же. Дурак не привлекает к себе внимания и сможет спокойно заниматься обучением, чтобы потом взяться за дело полностью к этому делу готовым. Я считал совсем иначе. Простите, госпожа». Но если вам так нравится тема с идиотизмом, то вы вполне можете примерить эту роль на себя. В моем понимании, двух, а уж тем более трех лет у нас нет. Я должен быстрее приступить к реализации задуманного». Роберт, смерть, с которой мы уже припирались битый час, сидя в библиотеке, со всех сторон обложенные книгами, раздраженно вздохнула. «Хотя бы топать ногами перестала». «Тебе на данный момент всего лишь шесть лет». «Да, а через три года будет девять». «Не сильно большая разница. Ребенок, он и есть ребенок. Но если сейчас я скину себя эту отвратительную роль дурака, то смогу заниматься в полную силу». «Ты бастард». Валькирия попыталась зайти с другой стороны. Никто не примет бастарда всерьез. Какое в полную силу? И снова «да». Но! Я взял одну из книг, затем ткнул пальцем прямо в раскрытые страницы. Ты видишь, что здесь написано? Видишь? Вот этим можно воспользоваться. Великая тьма. «Я дала тебе книги, чтобы ты изучал историю мира, который в будущем подчинишь себе, а потом мне. Но вовсе не для того, чтобы ты теперь тряс столетними талмудами перед моим носом». Смерть выразительно поморщилась и нарочито громко чихнула, типа у нее аллергия на пыль. «Ну да, ну да». С нашей первой встречи, когда я увидел ее в кадетской школе, прошло два дня. И оба эти дня мы провели в библиотеке, сидели, изучая труды по истории. Это так выглядит повседневность ученика самой смерти. А как же великая тьма? А как же, Роберт, я научу тебя жить с ней на равных? Попытался я возмутиться. Прежде чем мы займемся тьмой, не мешало бы тебе иметь представление о мире. Отрезала смерть». Госпожа действительно притащила учебники, велев досконально в них поковыряться. Что интересно, бастарда никто не учил читать. Факт вполне понятный. Однако я-то в своей прошлой жизни умел это делать. Думаю, тут нет ничего особо удивительного. Любопытно то, что я прекрасно понимаю письменность закрытого мира, вернее, язык империи, в которой сейчас нахожусь. Прямо как родной он мне, хотя в прошлой жизни для изучения всех видов наречий и языков пришлось немало потеть. Сейчас же, придя в себя после пяти лет вынужденной болезни, назовем это так, я шпарил на местном только в путь». Единственное, поначалу, когда только взял первую книгу в руки, буквы расплывались в непонятные фразы. Однако уже следующие мгновения складывались именно так, как нужно. В ответ на мое удивление смерть небрежно повела плечом и пояснила. «Пока мы жили с тобой в уединении, я постоянно читала тебе вслух местные книги». Много книг, всяких. Сначала сказки, потом что-то посерьезнее. Все это отложилось в твоей голове. Ну а навык самостоятельного чтения — это привет из прошлой жизни. Просто твой разум работает на основе памяти, некоторое время выполняющей роль накопителя. Собственно говоря, вникать особо глубоко в эту тему я не стал. Главное, что не приходится тратить время на элементарные вещи. Честно говоря, думаю, тут еще все-таки смерть немножко, совсем чуть-чуть, дабы не привлечь ненужного внимания, подтолкнула мой разум силой, просто дала маленький незаметный пинок. Ну, конечно, считать, будто я такой гениальный парень, гораздо приятнее». А еще я, наконец, помылся и переоделся. Это организовала Валькирия еще в первый день. После встречи с толстяком она отвела меня в библиотеку, а сама куда-то ушла. Вернулась через полчаса, довольная и сияющая. В руках госпожа держала чистый, свежий комплект одежды, которая оказалась кадетской формой. «Идем со мной, а то рядом находиться невозможно». «Не готова терпеть эту ужасную вонь даже ради господства над миром», — заявила Валькирия. «Я с удивлением понял, она теперь еще пытается шутить. Тоже, наверное, побочный эффект долгого пребывания среди людей». Естественно, следующий час, стоя в помывочной, слушал доносящиеся из-за перегородки эмоциональные рассуждения смерти о том, как мне повезло, что служу я столь заботливой и ответственной высшей, а как черно неблагодарно мое некроманское сердце, потому что вот она, госпожа, для меня все, только луну с неба еще не притащил Честно говоря, так как все эти рассуждения ходили без остановки по кругу, после третьего повторения захотелось выглянуть из душевой и швырнуть мыльной мочалкой прямо в валькирию. Я даже напор струи сделал посильнее, чтобы избавиться от прослушивания дифирамбов себе любимой. Но смерть сразу начала говорить громче, дабы перекричать шум льющейся воды. В итоге я был вынужден терпеть эту оду добродетели высшей, иначе на ее вопли прибежал бы кто-нибудь посторонний. Ты видишь, как тебе повезло. Я забочусь о тебе, как ни об одном своем слуге. Даже форму тебе добыла а не эти отвратительные лохмотья, в которых тут ходят слуги. И мыло, мыло, понюхай. Понюхал? Понюхал? Трындела она из-за перегородки душевой. «Роберт, ты должен понимать, сколь много для тебя делает твоя госпожа». Честно говоря, я изначально был против того, чтобы она тащилась в помывочную вместе со мной. Но так как официально я еще оставался дураком, мое мнение не учитывалось. Смерть заявила, что непременно должна и просто обязана теперь следовать за мной повсюду. Интересно, конечно. Судя по тому, что два года я ковырялся в мусоре, тогда мне реально нужна была ее забота. Однако она преспокойно сидела в библиотеке и вулс не дула. Почему-то в тот момент ее не беспокоило, что я хожу по территории школы «один». Хотя вот уже тогда я был настоящим дураком. А теперь ты погляди, какая забота! Роберт, ты понюхал мыло. Оно пахнет лавандой. Если бы не я... Если бы не ты, я бы спокойно жил в своем родном мире Вейера, упокаивал погосты, наводил жуть на города и села. «Во славу твоего, между прочим, имени!» Оборвал я ее, появившись из душевой. В огромное полотенце завернулся чуть ли не от пяток до ушей. Во-первых, действительно выглядел немного младше своего возраста в силу хиленьких физических данных. Во-вторых, официально я, может, и ребенок, но мой разум категорически не приемлет перспективу рассекать, в чем мать родила перед смертью. «Дело вовсе не в стеснении, просто это как-то неправильно». Смерть хмыкнула, но продолжать рассуждение на тему благодарности больше не стало. Хотя, надо признать, с формой она на самом деле угодила сильно. Эти вещи сидели в разы удобнее и комфортнее, чем трепье слуг. Вторым подарком от госпожи стало обновление моего жилища. Его я увидел только после того, как мы поздним вечером закончили обучение, и смерть проводила меня до пристройки. Это... это как? Я застыл на пороге в изумлении, рассматривая комнату, которая буквально утром была похожа скорее на хлеб для скота, чем на человеческое жилище. Теперь же ее, очевидно, отдраили, отмыли, постель заменили. Стол и табуретки, правда, остались те же, но зато появился шкаф, в котором обнаружился еще один комплект одежды, нижнее белье и пара удобной спортивной обуви. «Ты убила директора школы и заняла его место? Ты превратила его в мертвяка? Ты подавила его волю? Что произошло?» — спросил я Валькирию. «Нет». Смерть с довольной улыбкой стояла рядом. Это, видимо, очередная игра для нее. Игра в добрую наставницу и практически мать. Я просто очень его попросила. Сказала, ты максимально подходишь для должности помощника-библиотекаря, а, соответственно, уже не являешься слугой. Ну и еще напомнила господину Левину о предстоящей проверке и приезде членов Совета. «Бастард бастардом, но в тебе все-таки кровь одного из домов. И если уж так вышло, что твое имя, как и твоя история, засветились перед народом, а в то время на каждом телевизионном канале трепались о тяжелой, трагичной истории едва не погибшего бедного ребенка, то получится крайне нехорошо, если старейшина увидит, как живет этот бастард». Не было приказа превратить его в помойную крысу. Совет всего лишь велел убрать бастарда с глаз общественности и дать ему работу, которую он способен осилить. Господин Левин моим доводом внял. Он ведь знает, что в первую очередь я забочусь именно о нем». «Знаешь, если бы ты не была высшей, я советовал бы тебе занять место какой-нибудь советницы, какого-нибудь правителя. В любом мире у тебя удивительный талант выстраивать занимательные схемы влияния на людей». Я, усмехнувшись, посмотрел на Валькирию, которая буквально светилась, излучая довольство собой. Она даже довольно хмыкнула в ответ на мой комментарий. В общем, чисто технически жизнь несчастного бастарда за эти два дня изменилась в лучшую сторону. Но главное, завтракал, обедал и ужинал я вместе с госпожой в библиотеке, все свое время проводил там же, не считая ночного сна. То есть вообще был избавлен от необходимости пересекаться с кадетами, этими ненавистными ужасными детишками». После двух дней изучения учебников и монографий по истории Российской империи, так называлось государство, с которого предстояло начать завоевание мира, я уцепился за один интересный нюанс, который позволил мне встать в конфронтацию со смертью относительно ее этих двух-трех лет в качестве дурака. «Смотри сюда, госпожа!» Я снова ткнул пальцем в раскрытую страницу. У них с давних времен имеется традиция. Сейчас они почти забыли, но официально на законодательном уровне никто не отменял. Если бастард появился на свет и ничего ему не помешало это сделать, если он дожил до возраста пяти лет, то любой ублюдок любого дома имеет право прийти в кадетскую школу и просить о наставничестве. Из таких бастардов раньше готовили профессиональных убийц. Видишь, тут написано, что они становились самыми преданными солдатами своего дома. Обучение заканчивалось в возрасте 14 лет. То есть, будучи еще подростками, они становились полноценными членами дома, пусть даже не в роли наследников. Так вот, с момента, как школа принимала их прошение о наставничестве, отец Бастарда уже не имел права распоряжаться его жизнью. После окончания учебы Бастард как бы являлся наемной силой. Да, он до последнего вздоха служил своему дому, но жизнь его находилась в распоряжении школы. То есть, ублюдка хрен убьешь. В том смысле, что сводные братья или остальные, видящие в нем угрозу, могли только скрежетать зубами. Убить обученного бастарда значило бросить вызов самой школе. Короче, сложная какая-то ерунда, но очень полезная. Интересно, чем же? Зачем мне ответь твое служение дому Черной Луны? «Я тебе не для этого отправила на перерождение». «Подожди, госпожа, дослушай». Да «То есть, если, к примеру, я сейчас чудесным образом исцелюсь, то по возрасту смогу подать подобное прошение. Тем более мой статус бастарда вообще не неоспорим. А потом в ускоренном темпе закончу обучение за год». Вот тут смерть, видимо, проняла она вытаращилась на меня с таким удивлением будто я признался что на самом деле меня родили еноты а воспитали лисы год роберт год ты понимаешь о чем говоришь слушай ну мы же с тобой знаем долгий срок обучения требуется детям потому что они дети Им нужно вырасти, набраться опыта, дабы стать хорошим профессиональным убийцей для своего дома. Причем вырасти в определенных условиях и в определенном процессе обучения. Я не ребенок. Я знаю больше, чем кто-либо из наставников этой школы. Единственное, мне нужны знания о всех местных технических прибамбасах. Машины, оружие и так далее. Остальное же — яды. В моей голове целая энциклопедия, содержащая все по этой теме. Тело человека и его секреты знаю. Как превратить обычную палку в смертоносное орудие знаю. Как стать тенью за спиной жертвы знаю. Так еще теперь у меня в учителях сама смерть». «Зачем, великая тьма, тратить столько лет на пребывание в школе? Года более чем достаточно. Тем более меня при столь скорых успехах признают настоящим гением». «Роберт!» Смерть хохотнула и покачала головой. «Семилетний убийца, ты серьезно? Главное — получить защиту школы». Потом я вернусь в свой дом, и старейшина не сможет этому помешать. Варианта два. Либо он официально принимает меня, либо... Вот. Я перелистнул страницу. Смотри. В случае, если дом отказывается от услуг бастарда, чего, впрочем, еще не бывало, то другой дом вправе нанять его. Далее. «Начну потихоньку воплощать наши цели. Начну действовать». Я резко замолчал. к входной двери кто-то приближался. Звук шагов был приглушенный. Хорошо, что вообще успел его заметить. «Госпожа библиотекарь!» В комнату заглянул подросток лет пятнадцати, может, шестнадцати. Так понимаю, кто-то из кадетов постарше. «Вас ищет господин директор», — сказал, «очень срочное дело, очень важное». Смерть, поморщившись, поднялась со стула и посмотрела на меня. «Роберт, жди здесь. Ждать здесь». — сказала она громко, будто настоящему дебилу, а потом постучала рукой по столу. Подросток еще торчал в дверях, и такой тон валькирия выбрала из-за него. Я радостно заугукал, мол, все понял, буду сидеть, с места не двинусь. Госпожа развернулась и с недовольным лицом вышла из комнаты. В принципе, она могла бы послать и пацана, и директора куда подальше, но, видимо, решила вдруг правда что-то важное. Не знаю, что уж там понадобилось господину Левину, однако плохое настроение смерти, которая ненавидит, когда ее отрывают от чего-то важного, этому человеку сейчас выйдет боком. «Эй, дурачок!» Дверь приоткрылась, и внутрь снова заглянул тот самый подросток, хотя он вроде бы испарился ровно перед тем, как смерть покинула библиотеку. «Чего ты тут делаешь, а? Сидишь?» Пацан проскользнул в комнату, а затем прямиком протопал ко мне, хотя, казалось бы, на кой ляд ему это нужно. «Ого, книги смотришь!» Зачем, если не умеешь читать и не соображаешь ни черта? Странное дело. Подросток своими глупыми вопросами бесил меня ужасно. Но, естественно, ответить ему я не мог. Просто, дебильно улыбаясь смотрел на кадета. Может, сейчас ему надоест беседовать с идиотом, и он свалит? Совершенно неохота терять ни минуты, а при постороннем, кем бы он ни был, я никак не могу опять приступить к чтению. «Зачем госпожа-библиотекарь показывай тебе книжки?» — доколупался кадет. Он приподнял один из учебников, прочел название и удивленно хмыкнул. «Надо же! История империи. Картинок вроде нет. Читать тебе, что ли?» Пацан обошел стул, на котором я сидел, медленно, не торопясь, словно разглядывал книжные полки, стоявшие рядом. И вот только когда он оказался за моей спиной, я вдруг отчетливо понял, какая-то хрень происходит. Тут же внутреннее чутье рявкнуло благим матом. «Роберт, придурок! Опасность!» Но среагировать я не успел. В следующую секунду мне в нос сунули тряпку, отвратительно воняющую лекарским снадобьем. Прежде чем мое сознание накрыло темнота, единственное, что успел подумать — как же вы меня, великая тьма, достали!